«Он?» — шепотом спросил Джеймс. Я кивнул и улыбнулся, зная, что знакомый нам человек до конца не дойдет. Еще утром я приказал взорвать этот конец пути, так что Ане, если это был он, смог бы только едва-едва разглядеть людей, пробиравшихся сквозь бузинник внизу и не мог бы услышать ни одного слова. Это был мой тест, правильность которого мне еще предстояло проверить. Как и рассчитывал мой спутник, мы все встретились внизу, различив и уточнив площадку в кустарнике. Мне пожали руки пять или шесть человек, я уже запутался в окружающей темноте.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 но едва ли они послужили образцом для создания майн Ничего специфически американского, кроме терминологии, я здесь не нашел. С Майданеком и Треблинкой его роднили только беззаботность к сроку человеческой жизни и садистская жестокость карателей. Но кое-что и отличало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 Составляли массивный и подвижной отряд Могильщиков мы используем, сказал Бент Не по специальности, конечно Впервые допустил он вызвавшую усмешку шутку А больницу и лазареты в поселках надо укреплять, а не разбазаривать Драться придется везде Будут убитые и раненые